Люди высыпали на палубу, чтобы посмотреть удивительное природное явление. Никто о нем даже не слышал, и люди предполагали самые разные варианты. А я не просто слышал, я знал. Это начало конца. И времени у нас очень мало, не больше 15 минут. Почувствовал на себе пронзительный взгляд и поднял голову вверх, наблюдая, как исчезает за перилами красавица. «Где-то я ее уже видел». Прищурился я и двинулся в сторону своей каюты, пробираясь через всю напирающую толпу, пока не врезался в своего телохранителя. «Роберто, ты почему тут?» – раздраженно спросил я его, уходя в сторону. Поток людей и не думал исчезать. «Все хорошо, он был со мной. Всегда. Просто надо было уединиться и собрать три детали». «Что там за пистолет-то такой?» – нахмурился я и забил на эти мелочи, так как понимал, времени все меньше». Особая модель, на рампах не пищит, но и недолговечный. Так а что случилось? Что за свечение? Начало войны. Монстры, твари и прочие. Откуда знаю, даже не спрашивай. Через 13 минут все начнется. Наша задача оказаться в максимально безопасном месте и быть готовыми начать бой. Звучит серьезно. Надеюсь, вы ошибаетесь. Роберто вышел впереди меня и стал волнорезом, что рассекал толпу своим мощным телом. Стой! Я увидел пожарный щит, скрытый от глаз публики специальной завесой. Открыл ее, сорвал печать и сломал защитное стекло, достав небольшой красный ломик. Не пожарный топор, конечно. В это самое время по всему миру вовсю начались бои с телепрограммы и онлайн-трансляции. РС везде выводил и озвучивал сообщения, призывающие всех жителей Земли приготовиться к неожиданным последствиям, которые будут смертельно опасны для каждого. «Рекомендации набрать воды, вооружиться, уйти из густонаселенных мест». Я был уверен, что 9 из 10, если не больше, посчитают это самым тупым из возможных розыгрышей. Но когда настанет звездец, они вспомнят слова, что доносились до них, и начнут действовать. «Эй, сэр, остановитесь! Зачем вы взяли инструмент?» – заорал мне один из членов экипажа, охраняющий эту палубу и ничего не понимающий. Я и сам не до конца понимал. Неизвестно, что в наш мир принесет эта пелена, окутывающая весь мир. Но я очень надеялся, что кроме смерти здесь появятся и такие воины, как в моем сне. И такие же терминалы, полные оружия, брони и возможностей. «Смотрите! Звездопад!» – закричал кто-то, указывая в небо. «Афина, бери управление кораблем на себя. Активируй протокол пожарной тревоги. Произведи расчет маршрута к ближайшему порту, к которому мы можем пришвартоваться». И направь туда лайнер. Спасай корабль, если понадобится. Любой ценой. В правом ухе через наушник зажурчал голос моей интеллектуальной помощницы. Господин, начинаю взлом систем и захват панели управления кораблем. Наблюдаются мощные помехи во внешней радиосреде. Спутниковая связь отключена. Отчиталась она, докладывая об изменениях с кораблем. Оборудование серверной выходит из строя. Я отключила питание, дабы серверы не оказались уничтожены. Если атака по оборудованию прекратится, мы сможем их перезапустить. Расчет показывает, что до ближайшего порта плыть 17 часов. Закладываю курс. Первый двигатель вышел из строя. Наблюдаются проблемы с электричеством. Лайнер в зоне мощного излучения неизвестного типа. Я отключаю все системы, оставляя резервные двигатели на малый ход. Ожидаемое время прибытия составит 35 часов. Спасательные шлюпки доберутся до берега. Едва ли. Оборудование также перестанет работать. Они будут дрейфовать в открытом океане. Спасательные судна не придут. «Господин, ваш смартфон тоже на грани. Я отключаюсь. Вернусь при первой же возможности». Голос в моем ухе затих, и я выругался. «Эй, зачем тебе лом?» – схватил меня за плечо член команды экипажа, не давая пройти дальше и пытаясь вырвать мое оружие из рук. «Отвали!» Я долбанул ему локтем солнечное сплетение и вырвался из слабеющей хватки. Внимание! Пожарная тревога! Красные лампочки появились словно из ниоткуда и начали свой бег, сопровождаемый голосовой поддержкой. Хватило их на 30 секунд, после чего они заглохли и прекратили маячить. Все. Электроника мертва. Людей вокруг стало меньше, и мы дорвались до лестницы. Начав стремительно преодолевать пролеты и смотря на людей в застрявших лифтах, я понимал, что худшее еще только впереди. «Десять минут! Считай вслух до шестисот!» Электроника вся вырубилась. Рявкнул я Роберта, и он без лишних сомнений начал отсчет. «Стой!» Позади меня закричал женский голос, стоило мне очутиться на нужной мне палубе. Я обернулся, не останавливая свой бег и, едва дойдя до поворота, оказался отправлен в полет. «Атака!» Среагировал Роберта и вытащил пистолет, открывая огонь по моему обидчику еще до того, как я приземлился. И снова я у лестницы. Понимая, что оттуда также может прилететь, я спешно перекатился и поднялся. Звук пустых щелчков из-за закончившихся боеприпасов настораживал. Хе, ты где пистолет достать умудрился? Я тебя в бараний рог скручу!» Задрожал пол, и здоровяк в странном черно-белом костюме паровозом помчался в сторону, начавшего перезарядку Роберта. Бронекостюм в виде смокинга надо было и мне такой надеть. С грустью подумал я, разминая руку и восстанавливая дыхание от внезапного удара. На лестнице в этот момент показалась шевелюра кричавшей мне дамочки. И я сразу же понял, кто это. Босс Роберта ввязался в ближний бой, пытаясь пристрелить здоровяка но этот костюм и более мощный калибр не возьмет. «Держись!» – я кинулся в бой, забив на даму. «Да что за день? Сегодня всем мужикам плевать на меня!» Разочарованно донеслось со стороны спины, и бесшумные ноги понесли ту, о ком я был наслышан, вперед. «Сяп, я же сказала, он мой!» «Да пошла ты, потаскуха! Мне награды за его шкуру до конца жизни хватит!» Этот крепыш вмял Роберта в стену, выхватывая пистолет и направляя в мою сторону. Хрусть! Материалы не выдержали тисков громилы, и деликатное оружие сломалось, рассыпавшись пластиком. Что за... Он удивленно смотрел на разваливающийся механизм, чем я и воспользовался, ударом ломика отбивая эту выставленную вперед руку. Ах ты падаль! Здоровяк схватился за поврежденную конечность и ушел в сторону от следующего удара. Из-за пояса он вынул большой охотничий нож, поднес его к лицу и, улыбнувшись подобно маньяку, с криком бросился в мою сторону. У ворот. Перекат. Наградной удар по спине громилы, от которого он ахнул и сделал неловкий шаг вперед. В этот же момент на него налетела красотка, пытаясь выбить нож из руки и достать ногой до его лица. Я вновь замахнулся, надеясь достать до затылка здоровяка, но он будто почуял опасность и развернулся, нанеся мне удар, схваченный за ногу дамой. Мы оба отлетели в сторону, и он тут же помчался вперед, выбирая меня в качестве жертвы. Я перекатился, уходя от его пинка ногой. Плитка сломалась на том месте, где я был секунду назад, а ныне впечаталась нога громилы. Сделал кувырок назад, встав на ноги, и сразу же увернулся от мощного хука, который оставил вмятину в металлической двери, ведущей в техническое помещение палубы. Громила, не останавливаясь, будто в бешеном танце совершил разворот и нанес размашистый удар ножом, которого я смог избежать, отклонив корпус назад до предела. Врезавшись в колено громилы, эффектная красавица вывела его из равновесия, чем я и воспользовался, нанеся мощный удар ломиком по руке с ножом. Что-то хрустнуло, и его кисть разжалась. Но здоровяк от этого лишь еще больше рассверепел, схватил за волосы мою невольную соратницу и отправил ее в полет в сторону коридора. Я же попытался нанести очередной удар и сделал это весьма успешно, зарядив прямо полбу здоровяка. Зазвенело так, словно вместо головы у этой твари была кастрюля. Ра, Порву!» Он рывком прыгнул в мою сторону и врезал целой рукой по моим легким, выбив из них остаток воздуха. Пудовый кулак еще раз возник над моей головой, грозясь проломить череп, и начал опускаться. Я с трудом махнул намертво сжатым в руке ломиком и отбил кулак в сторону. Окровавленная голова ублюдка нависла надо мной, скалясь от ярости. А за ней еще одна голова лысого и совсем не улыбающегося Роберта. Удавка опустилась на шею громилы, и тот попытался схватить моего телохранителя своей лапищей. Лицо отодвинулось от меня, и я смог перекатиться в сторону, делая маленький спасительный вздох. Легкие болели и горели огнем. Наверняка эта тварь сломала мне одно или два ребра. Тяжело дыша, я поднялся и легким движением вонзилось трие ломика с в район КДК, прекращая эту внезапную и затяжную битву. «Вы целы?» – пошатываясь и уходя в сторону от хлещущего кровью ублюдка, спросил меня Роберта. «Бедро ушиб, ребра болят. Перелом, скорее всего». Я сжал зубы и стерпел приступ, накатывающий после вдоха боли. «Девушка, спасибо. Вы сражались, как львица». Роберто демонстративно поклонился красавице, поднял охотничий нож здоровяка, начавшего издавать странные предсмертные звуки, и направил его острие на помощницу. А теперь вопрос на засыпку. «Кто вы такая?» «Остынь, Роберто, помоги подняться». «Знакомься, это Мишель Бонфетти. Она же Джулия Сигурдсон, она же Наталья Миншова. Другие ее имена я не запоминал. Двойной или даже тройной агент. Работает на тех, кто больше платит». Наемный убийца и разведчик КГБ в одном лице. Как же много вы обо мне знаете. Знал бы меньше, если бы полгода назад вы ко мне в виде журналистки приставать не начали. Улыбнулся я и подошел к сидящей на полу красотке. У нас мало времени. И нам, умеющим убивать, лучше держаться вместе. А я не знала, что вы умеете убивать. Этого ни в одном досье на вас нет. Там много чего обо мне не сказано. Давайте пройдемся до нашего номера и займем там оборону. Подготовимся. Осталось чуть больше пяти минут. Я протянул руку и помог Наташе подняться. «Да чего?» – удивилась она. «Кто бы там сколько ни предложил за мою смерть в тайных подпольных сообществах наемных убийц, за мою жизнь мой новый компаньон заплатил намного больше. Один лишь вопрос. Как много из них в этом хаосе выживет и продолжит стремиться выполнить контракт? Ведь скоро деньги перестанут значить хоть что-то. Мы добрались, распугивая редких встречных пассажиров своим видом». Тревога работала недолго, но очень многие выбрались на палубу. Пропавший же свет и открытые электронные замки на дверях позволили всем вокруг понять, что дело дрянь. И теперь они стремительно собирали вещи, побежав к палубе и спасательным лодкам. Скоро капитан, потерявший управление, запустит спасательный маяк и начнет готовить людей к эвакуации. Даже дрейфующий корабль для него подобен гробу на волнах. Невозможность им управлять приведет к крушению рано или поздно. И даже если я скажу ему, что все под контролем, поверит ли он мне? Я ведь и сам не уверен. «Ай!» – дернулся я, когда Наташа завязала бинт. «Все, готово». «Да, у тебя точно перелом ребер. Ложись и старайся не шевелиться. Ждем эвакуацию. И расскажи мне, что происходит». Наташа отложила аптечку в сторону, а я поднялся со стула и подошел к окну с видом на палубу, на которой людям уже было не до веселья. «Эвакуации не будет». А что происходит, мы сейчас узнаем. 15 минут только что прошли. Я смотрел на палубу, где суетились люди и готовили к спуску спасательные шлюпки ярко-оранжевого цвета. Внезапно началась суета, и все закричали. Началась подосовка. Кого-то схватили и держали. Кого-то избивали и кусали. Первые люди полетели за борт. Какого хрена, босс? Блять. Не выдержал я и покачал головой. Все как во сне. «Стали на три шага друг от друга. Слушайте и запоминайте. Если я или кто-то из вас превратится в помешанных зомби, другие должны его убить». В моих руках был нож, и я внимательно смотрел на двух моих соседей по комнате. «Ты бредишь?» Наташа наклонила голову и посмотрела на меня, как на идиота. Но тем не менее встала поближе к двери и достала из волос странный клинок. «Босс, что за шутки?» Роберто двинулся ко мне, но клинок оказался приставлен к его шее, и он отошел назад. Минута. Обращение длится не больше минуты. Я в напряжении держал нож перед собой, надеясь на лучшее.